И более часа продолжалась их оживленная беседа. Маркс рассказал делегатам о подлинном значении профсоюзов как школы социализма и высказался против принципов организации рабочих объединений, проводимых Швейцером и его партией. Спустя три дня к вождю интернационала пришли три члена Центрального комитета Социал-демократической рабочей партии Германии. На вечера Маркс обычно проводил в гостеприимной семье ганноверских друзей. О чем только не говорили, чего не вспоминали. Как-то Маркс рассказал в комических выражениях, как однажды он едва не был задержан и припровожден в полицию по подозрению в краже, когда сдавал в ломбард фамильное серебро с баронским гербом и монограммой фан вестфалинов В зале у Кугельманов, прозванным «Олимпом», устраивались концерты, в которых участвовали местные певцы и музыканты. Однажды Женихен, обладавшая незаурядным драматическим талантом, прочла монолог «Леди Макбет». Незадолго до того она уже выступала в той же роли в одном из лондонских театров. Полученные за это деньги, Женнихен потратила на покупку бархата для Ленхен, не имевшей теплого пальто. В гостиной Кугельмана велись беседы о книгах и писателях. Маркс читал наизусть отрывки из греческих классиков Шекспира, Гёте, Шамиссо, Рюкерта. Метко судила на своих любимцах Кальдероне, Филдинге, Бальзаке, хвалил Тургенева, который, по его мнению, верно понял своеобразие русского народа, восхищался описаниями природы у Лермонтова. Дни в Ганновере, прозванные Марксом «Оазисом в пустыне», пронеслись быстро. В октябре он был снова в Лондоне. Из России Даниэльсон прислал ему к этому времени положение рабочего класса в России — Флеровского. Сумрачные, дождливые дни знаменательного 1870 года Маркс зачитывался этой книгой и писал Энгельсу об ее авторе. «Видно, что человек этот всюду разъезжал и наблюдал все лично. Жгучая ненависть к помещикам, капиталистам и чиновникам, хорошо обрисованной семейной жизни русского крестьянина с отвратительным избиением на смерть жен, с водкой и любовницами. В этом же письме Маркс подробно знакомил Энгельса с перипетиями, усиливающейся с каждым днем внутри интернационала борьбы с Бакуниным. Женевская газета «Равенство» под влиянием Бакунина выступила с бесчестными нападками на Генеральный совет интернационала, и в ответ на это Маркс направил обращение к Федеральному совету романской Швейцарии. Результат — вся Бакунинская банда Вышла из равенства», — сообщил Маркс Энгесу. «Сам Бакунин избрал своей резиденции Тессин. Будет продолжать свои интриги в Швейцарии, Испании, Италии и Франции. Состояние перемирия между нами прервано, так как он знает, что я сильно нападал на него и разоблачал его». Это животное и вправду воображает, что мы слишком буржуазны, и потому не в состоянии понять и оценить его возвышенные идеи о праве наследования, равенстве и замене нынешней системы государств интернационалом. В 1869 году группа русских политических эмигрантов примкнула к интернационалу. Именно в это время Генеральный совет Международного товарищества рабочих вел ожесточенную борьбу с бакунистами. И русская секция, состоявшая из яростных противников апостола анархии, оказала значительную помощь Марксу и Генеральному Совету в борьбе против раскольнических действий Бакунина. В январе 1870 года у Лауры Лафарк родился второй ребенок — дочка. Сообщая об этом Эмбельсу, бабушка новорожденной Женни Маркс заканчивала письмо шуткой. «Я надеюсь, что этот быстрый темп прекратится». Иначе мы скоро будем иметь одного, двух, трех, четырех, пять, шесть, десять маленьких негритят. Во Франции в это время разыгрывались значительные события. Империю Луи Бонапарта лихорадило, Начался новый подъем рабочего движения. Горники каменно-угольного бассейна Луары и придильщики Руана, лительщики и каретники Марселя, текстильщики, булочники и штукатуры Леона Корзинщики, столяры, щеточники Парижа бастовали. Стремительно разрастались секции интернационала, и его влияние среди тружеников становилось все более значительным. «Интернационал», — писала Лаура отцу, — «делает здесь чудеса. Рабочий явно питает к товариществу неограниченное доверие».